После окончания передачи ее обсуждение длилось больше трех часов. По мнению Анны, оно больше походило на приватную беседу, вынесенную на публику, так как Пэмми с Майком обсуждали троих нынешних кавалеров Пэмми. Когда Анна сообщала итоги этого совещания Мирне, ей удалось выразить их всего лишь в двух фразах. «Пэмми, ведущая, не было ни одного хорошего звонка». Помните, у нас развлекательная программа. Майк, продюсер, слишком много звонков по поводу депрессии. Депрессия у нас была в прошлом месяце. А ты еще меня спрашиваешь, почему я отказываюсь работать в офисе? С высшим ли ты образованием или без образования вообще роли не играет, мрачно заключила Мирна, уминая последнее яблоко из запасов Анны. И тех, и других запихнули в офисы и заставили отвечать на телефонные звонки. Угу, у согласилась Анна. «Эта женщина, по-моему, кажется, большая стерва», заметила она и откусила яблоко. «Это из-за нее ты пошла и нализалась с этим парнем Шоном». «Нет, я пошла и нализалась, потому что должна признаться тебе мирно. Ты права. Жизнь и правда — такое дерьмо. Эти сегодняшние звонки...» «Ну и о чем они были?» «Ну, у одной женщины в прошлом году убили ее мужчину, и она до сих пор...» «Мирно фыркнула». «И по-твоему, это проблема? Пусть люди сначала попробуют пережить войну, а уже потом рассуждают о проблемах». Шон сказал, что проблемы есть у всех. Самое главное — это суметь определить их. Только что Шон купил Анне еще один бокал вина и задумчиво посмотрел на нее. Он пригласил Анну, Майка и Пэмми в паб, чтобы пропустить по стаканчику после рабочего дня. Но согласилась одна лишь Анна, Майку нужно было разобраться с бардаком в ванной, а Пэмми нужно было разобраться с бардаком в отношениях со своими кавалерами. У Пэмми их было трое — Брюс, Борис и Арчи. Брюс вел передачу во второй половине дня. Его работа заключалась в том, чтобы обеспечить оживленную дискуссию. Брюс постоянно провоцировал слушателей на спор и обзывал их идиотами, если кто-то вдруг осмеливался предположить, что он может ошибаться комментируя международное соглашение о морских границах или индекс конвергенции европейской валюты. Я экономист, работаю консультантом правительства, и я звоню, Брюс, чтобы сказать, что вы не совсем правы касательно... Это служило для Брюса сигналом, чтобы отключить звонящего и мгновенно пустить в эфир заставку песенку «Я идиот, я идиот, я полный идиот» то и дело до слуха Анны долетали обрывки многочисленных разговоров Пэмми с Майком, с директором студии, с секретаршей и работниками столовой, из которых она сделала вывод, что с Брюсом у начальницы длительное отношение, с Арчи не а с Борисом они то сходятся, то расходятся. Хотя Анна уже видела безобразного Брюса с ярко-красной нижней губой, выглядывавшей из зарослей бороды, словно маленький зверек, она все равно завидовала начальнице. Впечатляло само количество мужчин, чьи имена постоянно были у Пэми на языке. Брюс, Борис, Арчи. Подобная зависть была знакома Анне еще в школе, когда имена любимых мальчиков было принято писать красной пастой на обложках школьных тетрадей. Тетрадки Джастин пестрели мужскими именами. У Анны же было написано всего два имени – Эрл и Лии. Так звали участников одной соул-группы 80-х годов, то есть... Попросту говоря, любимые парни Анны были плодом ее воображения. «Нет, у меня нет проблем», — сказала Анна Шону. От вина у нее кружилась голова. «Никаких проблем по сравнению с теми, кто звонил сегодня. Я имею в виду Клэр или ту Стейси». «Клэр?» «Это та, которая обнаружила свою мать в постели с другой женщиной, а потом пыталась покончить с собой». «А, помню. А другая?» — спросил он со смехом. «Извини, но у меня короткая память». «Стейси?» «Да, а у нее что?» «Ее отец решил стать женщиной». «Помню», — медленно произнес Шон. «Ну вот, теперь видишь?» «Дело в том, что ты не можешь оценить, насколько тяжелы проблемы». «Понимаю. Но мне кажется, что по сравнению с ними мне просто не на что жаловаться», — горестно проговорила она. «Ну а ты сама абсолютно счастлива?» – вдруг спросил он, снова поправив челку, все время спадающую ему на глаза. Его длинные ноги почти касались под столом ее ног, и то ли вино ударило Анне в голову, то ли ее охватило желание. «Нет», – призналась она. «Проблема в том, что многие люди никогда даже не слышали таких слов, как «этническая чистка» или «резня», не говоря уже о том, чтобы обсуждать эти темы, сказала мирно, поедая лакричные конфеты из вместительного пакета и глядя в телевизор, где домашние животные соревновались между собой за почетные награды. «Ну и что? Я тоже не хочу об этом слышать», — ответила Анна, одним глазом наблюдая за кроликом, которому присудили золотую медаль за волю к победе. «Можешь называть меня бесчувственной, но...» Так значит, вот что для тебя счастье. Спрятать голову в песок, как страус, и пялиться в ящик, возмутилась мирно, пялись в ящик и разгрызая леденцовую оболочку очередной конфеты. Они обе на секунду прислушались к происходящему на экране. Студия аплодировала кролику. «Да какое там счастье!» покачала головой Анна, которая до разговора с Шоном даже не подозревала, насколько она... «Несчастна. У меня все плохо. Итак, в чем проблема?» — спросил Шон, заказав ей еще один бокал белого вина. «Карьера? Деньги, здоровье, семья?» «Да нет, дело не в этом. Мне не сформулировать это одним предложением?» — ответила Анна. Выражение лица Шона внушало ей беспокойство. Он смотрел на нее так, как будто она пыталась не найти ответ, а наоборот, скрыть от него правду. Шон не мог не разочароваться, узнав, что мать Анны все еще замужем за ее отцом. Что Анна в состоянии оплачивать свои счета и что она гетеросексуальна. При его большом опыте психолога ему наверняка встречались женщины с запутанными историями и серьезными проблемами, и его, вне всяких сомнений, больше интересовало исследование женской души, а не женского тела. «Новая работа? Мужчина?» – допытывался он. Анна все никак не могла решить, стоит ли рассказать Шону о нем или о Томе. Но его обеспокоенное выражение лица убедило ее не делать этого. «Проблема с мужчинами – это так банально!» «Вот если бы у Анны было проблемное прошлое или хотя бы проблемное настоящее...» Однако жизнь ее медленно текла день за днем. Часто она отправлялась за покупками, просто чтобы убить время. «Скорее, это чувство, что... что все вокруг...» «Немного серое и скучное?» — спросил он, подавшись вперед. От него пахло мудростью, книгами в кожаных переплетах и шелковыми галстуками... «Хотя, может, это был просто запах лосьона после бритья. Чего-то недостает?» «Да», — сказала она, слегка переусердствовав, с радостью в голосе. «Он нашел, в чем ее проблема. Точно. Чего-то недостает. Все как-то слишком гладко. «Видишь, вот мы и продвинулись немного вперед в определении твоей проблемы. Но мы не можем говорить только обо мне», — «Я уверена, что тебе уже надоели проблемы всех окружающих. Давай лучше поговорим о тебе». «Не надо все время задвигать себя на второй план. Я заметил, что ты все время это делаешь». Анна с удивлением посмотрела на него. Быть может, она просто захмелела от вина, но у нее было такое ощущение, что этот высокий загадочный брюнет следит за ней уже много лет, а она этого никогда не замечала. Пока она сидела вот так рядом с ним, за одним столом, его ноги рядом с ее ногами... Его колено касается ее колено. Анне казалось, что Шон понимает не только ее, но и любую женщину в этом мире. Не то, что он. Как-то раз после вечеринки он даже не сумел отыскать ее старое пальто, лежавшее на кровати в куче других. Ты так думаешь? Уверен. Правда, может, это было... Ладно, неважно. Анна замолчала и уставилась на своей коленке. Почему-то ей очень хотелось поговорить не о нем или Томе, а о Соне, чью квартиру она смотрела в субботу. «Может, что?» — спросил он, и его зрачки расширились. «Да так, ничего, давай поговорим о чем-нибудь другом». «Нет, давай договаривай. Ну, я просто ходила смотреть одну квартиру на прошлой неделе, и все вроде шло хорошо. Эта женщина, Соня, искала жилицу, мне показалось, что я ей понравилась». «Я хочу сказать, мне кажется, я все делала правильно. Но когда я уходила, то услышала, как она говорит по телефону, что я какая-то не такая, что у меня какие-то проблемы, что-то в этом роде». «Я же тебе сказал, что проблемы есть у всех», — спокойно заметил Шон. «Я уверен, что и у твоей Сони тоже есть проблемы». «Вряд ли», — рассмеялась Анна. «Ты просто не видел, какая у нее квартира и какая фигура». Пока мирно закидывала в рот... Лакричные конфеты Анна пыталась выбросить в мусорное ведро макароны. Однако крышка на ведре никак не закрывалась, так как оттуда торчали одноразовые салфетки и банки из-под томатного супа. Болтающаяся крышка и ведро напоминали ей разинутую пасть собаки, из которой вот уже час капал томатный суп цвета запекшейся крови. «По-моему, первый кролик был лучше», — сказала мирно, переключая канал. «Ага». У тебя с этим Шоном что-нибудь было? Нет, пока ничего. Анна все еще пыталась вытряхнуть остатки макарон в ведро, но оно сопротивлялось. Она уже вытащила несколько суповых банок, чтобы освободить место, и составила их на полу. Может быть, завтра она сдаст их в утиль. А пока засунет их в другой пакет и поставит в комнате. Мирна тем временем смотрела по телевизору, как двое мужчин смотрят телевизор. «Если эти люди считают, что это и есть плохое поведение, то им стоит посмотреть на Грегори», — сказала она и выключила телевизор. «Это классический случай», — произнес, наконец, Шон. «Что?» — улыбнулась Анна. «Шон, я так не думаю. Ты просто слишком много работаешь в последнее время», — игриво произнесла она. «Ты написал слишком много книг на эту тему». «Я серьезно», — «Ты классический случай. Тебе надо позвонить этой Соне и спросить, почему она так сказала. Я не могу этого сделать. Иначе ты так никогда и не узнаешь. А Разве не так? Я не буду ей звонить, а то она решит, что я еще более странная. Нет, она так не думает. Если она такая самодостаточная и самоуверенная, как ты утверждаешь, такой образ мышления не появляется сам по себе». «Возможно, она вырабатывала его годами и, судя по всему, под руководством хорошего психолога. Наоборот, если ты ей позвонишь, то она начнет тебя уважать». Несколько минут они играли в словесный пинг-понг. Анна твердила «нет», Шон повторял «да», но потом Шон прекратил игру. Он оттолкнулся на спинку стула, окинул бар взглядом, как будто искал другие, более интересные лица. «Хорошо, пусть все остается по-прежнему», но я буду больше уважать тебя, если ты это сделаешь», — сказал он и потянулся за своим пиджаком, висящим на спинке стула. «Извини, мне пора идти». «Ладно», — сказала Анна тихо. «Ты не должна позволять, чтобы тебя постоянно что-то грызло, понимаешь? Ты должна давать выход чувствам, иначе они будут разрастаться внутри тебя, как злокачественная опухоль». Я хочу сказать, жертвой становится только тот, кто сам позволяет себе быть ею. Господи, Анна, если ты хочешь вернуть себе самоуважение, то научись контролировать ситуацию и действуй. Именно это меня и бесит в СОС. Люди звонят, жалуются на свои проблемы, но когда стараешься им помочь, когда даешь им совет, как поступить, они пропускают его мимо ушей, совершенно не прислушиваются. Я прислушиваюсь. Одна моя подруга всегда говорит, что я даже слишком прислушиваюсь к советам других. Тебе надо позвонить этой девушке. Просто позвони ей. Его вот тон смягчился. Послушай, мне в самом деле пора. Завтра расскажешь мне, как прошел разговор с Соней. У Шона такие глаза, сказала мирня Анна, а тяжелые капли, насыщенно томатного цвета, продолжали капать на кухонный пол. «О, боже, глаза! На твоем месте я бы непременно в него втюрилась, Анна!» Такое впечатление, что он и впрямь особенный, поддразнила Мирна, имитируя американский акцент. Затем она включила радио. «Пэмми сказала, что он обхаживает меня. Как ты думаешь, если учесть все, что я тебе рассказала, это правда?» Но Мирна не собиралась отвечать на глупые вопросы Анны. По радио шла увлекательная программа о гонке ядерных вооружений – Теперь, когда она познакомилась с Шоном, Анну больше всего мучил вопрос, должна ли она отменить свидание с Томом. Она же назначила это свидание до знакомства с Шоном. Но мирно и этот вопрос пропустила мимо ушей, а вместо этого задала свой собственный. Кого же надо бояться? Сумасшедших террористов-одиночек или подготовленной атаки террористического государства? «Вежливо ли звонить после десяти вечера?» – перебила Анна. Может, мне присоединиться к кампании против ядерной гонки? Может быть, мне рассказать все Тому? А может быть, ты перестанешь быть такой легкомысленной и заткнешься? не всегда доставляла удовольствие унижать Анну. Когда они впервые встретились в школе, Мирна издевалась над ее подростковыми журналами. Она называла их идеологической обработкой малолетних. А теперь Мирна утверждала, что Анна так волнуется насчет работы и бойфренда, не потому, что они действительно ей нужны, а потому, что в глазах общества хорошая работа и бойфренд — это непременные атрибуты благополучия. Мирна заставляла подругу почувствовать себя слишком легкомысленной. Хотя Анна тоже интересовалась состоянием дел в мире. «Черт возьми, она просто не думает об этом каждый день, вот и все». «Успокойся», — пробормотала Анна, выходя из комнаты. «Это всего лишь радиопередача». Она подошла к телефону в прихожей. Но у нее хватило смелости набрать только первые цифры телефона Сони. Когда она собралась с духом и набрала таки номер, у Сони было занято. Не успела она положить трубку, как телефон затрезвонил. Анна удивилась, услышав голос Джастин. «Нужна ее помощь». Не прошло и года. «Да уж ты меня извини», — сказала Джастин, но она была жутко занята. «Анна ведь уже знает, что она открывает ночной клуб». «Да, но сначала нужно убедить комиссию, что дело выгорит». «Клуб называется «Стормунд». Наверняка Анна о нем слышала». «Нет, клуб, который открывает Джастин, будет называться «Фуксия». «Надо убедить комиссию, что ее затея удастся». «Восемь часов. В четверг вечером. Все может сорваться». Теперь у нее, правда, есть хороший диджей, тот самый, наверняка Анна о нем слышала. Надо устроить презентацию, вот главная заморочка. Она ведь впервые в жизни делает что-то подобное. То-то и оно. Ей обязательно надо поговорить с Анной. Из всех именно с ней. Может быть, Анна заскочит по ее новому адресу. Нет, завтра не получится. Может ли Анна прийти в среду? Анна единственная, кто приходит ей на ум, и у кого есть нормальная работа. Ну, пусть и его берет с собой. Том? А она его знает? Чей друг? Друг Ру? Где она откопала подругу с именем Ру? Кто? Бери и его, только сама приходи. Ну, пожалуйста, будь другом. Посмотришь флаеры и... Ну, хорошо, пусть будет после свидания. Анна положила трубку и ее передернула. Но почему ее так тянет похвастаться перед Джастин своими успехами на работе и в личной жизни? Она же ведет себя как подросток, который выделывается перед своими друзьями. Зачем было говорить, что она идет на свидание? Не дать не взять калифорнийская девчонка-болельщица. И как Анна умудрилась неправильно произнести название ночного клуба Джастин? Значит, он называется Факсия? Ну Почему? почему она сказала что ру на самом деле ей не подруга и что ее работу радиоцентрал нельзя назвать работой и самое скверное как она сказала о томе зануда но ручаюсь что в постели он просто гигант господи ну зачем я это делаю подумала анна машинально набирая номер сони еще раз алло от неожиданности и испуга анна чуть было не бросила трубку но вместо этого вдруг сказала извини за беспокойство это анна поттер я приходила к тебе смотреть комнату молчание сони заставило анну поморщиться а привет отозвалась соня словно вспомнила наконец кто такая анна поттер ты получила свою ручку все в порядке а да спасибо но я звоню не поэтому я звоню и я уже сдала комнату своей подруге с заминкой проговорила она извини «Ничего. Я звоню, потому что случайно услышала, как ты сказала кому-то по телефону, что со мной что-то не так, что у меня какие-то проблемы, и хотела узнать, почему ты так решила, и какие именно у меня». Анна не верила своим ушам. Неужели она сумела высказать все это вслух, да еще и одним длинным предложением? «О, Боже!» — перебила ее Соня, повисла пауза. «Ты слышала, как я это сказала?» «Да, но это ничего», — сказала Анна, надеясь, что на этот раз у нее получится говорить гладкими стройными фразами. «Я понимаю, ты думаешь, что я странная, раз я звоню тебе. Но я решила, что после того, что услышала, я должна...» «Ты права», — нервно хихикнула Соня. «Черт побери». «Знаю, наверное, тебе это кажется странным». «Нет». «Извини, если я окажусь тебе...» «Нет», — решительно перебила Соня. «Я рада, что ты позвонила, раз уж ты слышала, что я сказала». Я знаю, что это звучит глупо. Да нет. Я бы на твоем месте сделала то же самое. Дело все в том, что... Почему ты не такая? Господи, потому что... Мне просто пришлось сдать комнату своей подруге. Я поняла, я просто хотела узнать, почему ты сказала, что я не такая. Когда я была у тебя в квартире, ты это сказала кому-то по телефону? Соня неуверенно рассмеялась. Больше всего... Анне хотелось, чтобы связь неожиданно оборвалась. У нее было такое чувство, что она снова превратилась в четырнадцатилетнюю летнюю девчонку, разыгрывающую по телефону незнакомцев вместе с Мирной. Несмотря на то, что инициатором таких розыгрышей всегда было мирно, говорить по телефону она заставляла Анну и наблюдала за тем, как Анна сгорает со стыда. Часто Мирна хохотала вплоть до недержания, и моча сбегала по ее ногам на пол телефонной будки. Анна помнила липкую телефонную трубку и запах, оставшийся на ней от других людей, и свой собственный отчаянный монолог. «Я, правда, думаю, что ты очень сексуальный. Милый, я готова поспорить, что ты хорош в постели». Тогда Анна чувствовала, что это очень невежливо. Кидать трубку — то же самое она чувствовала и сейчас. «Понимаю», — сказала Соня. «Послушай, не волнуйся, все в порядке. Я...» «Нет, не все в порядке. м м тогда прощай». «Нет, если честно», — голос Сони звучал увереннее, — «дело в том, что, как бы сказать одним словом, я решила, что ты слишком мила». «Слишком мила?» — переспросила Анна, и ее гнев начал остывать. «Ну да», — подтвердила Соня, — «слишком». И вот ты звонишь. Забавно. «Знаешь, теперь мое мнение о тебе изменилось. Возможно, у нас с тобой гораздо больше общего, чем я думала. Но в любом случае, в субботу...» «Я решила, что ты слишком мила. Именно так, правда?» «Правда?» «Да. На самом деле даже агрессивно мила?» «Агрессивно мила?» «Да», — ответила Соня, как будто размышляя вслух. «Слишком мила?» «Понятно», — сказала Анна. «Да, но это так странно, потому что сейчас мне кажется, что я ошибалась на твой счет, ведь ты позвонила...» Соня запнулась. «Вот, в субботу я подумала именно так». «Хорошо, это все, что я хотела узнать. Я рада, что позвонила. Знаешь, так как мы сейчас говорим с тобой на чистоту, я хочу сказать, что на самом деле я еще не нашла подходящего жильца. Так что, если хочешь, может быть, ты хочешь посмотреть квартиру еще раз?» а да, так значит, это была неправда про подругу». «Да», — призналась Соня и заговорщицки хихикнула. Анна почувствовала, как к ней возвращается уверенность в себе, — Такое же чувство, которое было у нее сегодня утром после первой выкуренной сигареты. «Знаешь, по-моему, мне и тут неплохо. Теперь уже Анна чувствовала себя хозяйкой положения, и ей нравилось это чувство. Но если я надумаю, то позвоню тебе». «Хорошо, договорились», — сказала Соня. В ее голосе слышалось разочарование. «В любом случае, спасибо. После разговора с тобой мне стало намного легче», — сказала Анна. «Ну и хорошо. Извини, если я...» «Все нормально». «Извини, мне пора, но я сообщу тебе, если надумаю сменить квартиру». «Извини, что не могу сказать определенно прямо сейчас», — добавила Анна. «Но ты же знаешь, как это бывает». «Да, хорошо. Тогда до свидания», — проговорила Соня блеклым тихим голосом. «Спасибо, что позвонила». «Не за что», — коротко ответила Анна. «Ей всю жизнь не давали рта раскрыть. Зато сейчас, наконец-то, последнее слово осталось за ней. Это тебе спасибо». Положив трубку, Анна почувствовала полное умиротворение. «Так, наверное, люди чувствуют себя перед смертью», — подумала она. «Да, Шон Харрисон прав. Жертвы — это те, кто позволяет себе быть жертвой. Если Анна хочет вернуть себе самоуважение, она должна научиться прислушиваться к советам. Она должна научиться ставить точку, преодолевать прошлое». «Чего это ты такая счастливая?» «С кем ты разговаривала по телефону?» — спросила мирно у Анны, когда та вернулась на кухню. Нет. «Только не с ним». Анна наклонилась, чтобы поднять консервную банку с грохотом катавшуюся по полу. «Кто это он?» задумчиво спросила Анна.